Пообедов и просидев у Раструбинах до 10 часов, Хлыщев пробирался в знакомую улицу. Сегодня прощусь с молодостью, завтра пообделаю делишки, приготовлюсь, а там уж и за солидную жизнь было уже темно. Однако ж, подходя к заведению братьев Дирлинг и Ко, Он тотчас узнал силуэт русской головки, рисовавшейся в крайнем окне. Сердце его забилось. Она ждет... Можно? Можно? А у вас никого нет? Никого. Я пойду Пожалуйте, пожалуйте. Я нарочно ждала, готова. А ваш муж не скоро придет? Нет, он всегда там внесу до 12 часов. Половина одиннадцатого? Медлить нечего. Вот ваш Кашне, зеленый, как новый. Что кошне, Кашне? его! Когда я носил к вам всю эту дрянь, вы понимаете, что непривилегированная, нелиняющая краска ваша влекла меня сюда, а ваши чудесные глазки, уж как хотите, а сегодня вы должны поцеловать. Ай, как можно! Что вы? я, идите уж поздно. Нет уж, полноте. Ну к чему? Я вас все-таки расцелую. Она вырвалась и побежала в другую комнату. Он догнал ее и едва успел пасть на колени перед своей красавицей, как вдруг... Откуда ни возьмись, появились два человека чрезвычайно высокого роста и стремительно кинулись к нему. «Хватай его! Хватай!» Я не позволю! Как вы смеете? Зажав ему рот, они схватили его и повлекли в большую тускло освещенную комнату. В такую низкую, что герой наш сначала стукнулся, а потом при каждом движении вырваться подметал потолок головой своей словно щеткой. При тусклом свете ночника он успел рассмотреть лица своих врагов. Одно принадлежало полосатому подмастерью и было мрачно, как всегда. Попался! Другое, прикрытое колпаком, ускользало от наблюдений, только большие серые глаза горели зловещим огнем. Ааа, <звы> Оно, вероятно, принадлежало одному из братьев Дерлинг и Ко. Сон <звы> вот Шлайна, Я говорю! В комнате стояло множество огромных котлов, обрызганных зеленой краской. Что вы хотите сделать со мной? Вы с ума сошли! Вы, вы не имеете права! Сюда его! И гиганты подняли Хлыщева, чтобы бросить несчастного в котел. Страшное, варварское намерение. Хлыщев, собрав все свои силы, рванулся и ударился головой в потолок. «Держи его, держи крепче руки!» Подмастерьев впился в Хлыщева своими ручищами, а господин Дирлинг взял кисть, торчащую из котла, и стал пачкать ею лицо и руки нашего героя. <музыка> Операция была кончена. Гиганты подвели Хлыщева к двери, И довольно неучтиво вытолкнули его вон. Опромечи побежал хлыщев домой, горя нетерпением смыть отвратительную жидкость, уже начинавшую щипать его лицо и руки. Мартин, открывай! Слышишь ты? Сонная тетеря! Да не надо, огнясь! Ну отбирай так! Ну сюда, сюда! Видно, опять спячка нашла! И когда, наконец, дверь отворилась, Хлыщев задул свечку, бывшую в руках Мартына, и быстро пробежал в самую крайнюю комнату. Мартин, подай и огня, и воды. Ну, воды умываться. Да не, не лезь сюда. Так, подавай. Хлыщев притворил дверь, отвернувшись, принял свечку, и кувшин с водой запер дверь на ключ, и подбежал к небольшому зеркалу. о под -ху, ху подлецы! Знаменитая, новоизобретенная темнозеленая краска, которой так славится Дирлинг и компания, она самая! О, боже! Лицо, волосы, руки, все зелено, как этот проклятый фуляр, это кашне, этот жилет! С ненавистью срывал с себя Хлыщев увиденные в зеркале зеленые вещи, и они летели в угол, где висела свежевыкрашенная В ту же темно-зеленую краску пальто Мартина. Проклятие! Поспешно мыл он руки, шею, уши, лицо, тер мылом пробовал тереть духами, одеколоном, даже черным зубным порошком, смотрелся в зеркало. Ой, лицо все так же зелено, как все остальное. Мартин! Мартин! Мне ничего не нужно! Можешь ложиться спать, а сюда не ходи! И он свалился на постель в совершенном изнеможении. мартин поди, найми мне карету. Баню ряди. Ага, бегу! Ушел, наконец. Надо бы дверь запереть. Прометей, Прометей, ну, это же я, ну, перестань. Ну, ну, что, ну что ты ощерился, ну? Ой, не узнал, не узнал. Даже он не узнает. Ах ты проклятый! Вот тебе! Вот! Вот! Получай! Леонард Мурхич! Откройте! Это я, Мартын! Ой! Надо же было мне запирать дверь. Теперь увидит, станет смеяться! Да есть с ними еще кто-нибудь другой. М мартин ты один? Я yes? uh, один. отперечь. И Хлыщев отпер дверь. Слуга Мартын, одетый во все зеленое, увидел своего зеленого господина. Аказия! Ну, чего ты? Ну, что ты ржешь? Ну, разве не, не случалось видеть? Ушел ну, ну, мимо, плеснули, да, вдруг нечаянно, прямо в лицо плеснули, вот. А ты, ты, ты, смотри, ты не болтай, если я узнаю, что ты хоть пикнешь. Так, ну, как можно? Ну, как можно? сударь, вывались. Ну вот, вот я и еду мыться. Если кто придет, говорит, дома нет. А если Степан Матвеевич, скажи, не извольте, дескать, беспокоиться, сами обещали быть. А, Одевшись и спрятав лицо шинелью и шапкой, Хлыщев сел в карету и отправился в баню. Взяв особую комнату, он употребил все усилия возвратить своему лицу настоящий цвет. Мыл его и кипятком, и холодной водой. Чер и простым, и греческим мылом даже пробовал парить веником. виде бесполезность своих усилий, он, наконец, решился прибегнуть к банщику. <свят> да где же ведь вас так-то, господин хороший? Не да твое дело, образина. Говори, сможешь краску смыть? Минутное дело. Мы недавно здесь двух отмывали. Намучились? А зеленая краска, это дело пустое. Сейчас, один момент. А вот мы ее кипяточку... <свят> и пемзать... И звездочка. Oh. скипидарчиком. Oh. Не берет. Извините за беспокойство, oh. ваша милость. Придется, малость, ножичком поскоплить. Изверг! Ты же мне щеки задрал. Ничего не выйдет, сударь. Свет лица у вас, видно, природный. <свят> так что это дело нам недоступное. А за работу, с вашей милости, трояк. И Хлыщев возвратился из бани домой таким же зеленым, каким поехал. Что же делать теперь? <свят> Блестящая партия гибнет завтра свадьба, а я с какими глазами, с каким лицом я покажусь своей невесте? Нет, нет, она не увидит меня таким, и никто не увидит. мартин никого не принимать, слышишь? И ведь бывают же такие оказии. «Надо же, чтобы попалась именно эта проклятая краска!» «Прощай, Варета, прощай век мой ангел, мной неоцененный!» «Кому я нужен, человек?» Как жаба мерзкая зелёный Кому я нужен человек Как жаба мерзкая зелёный погиб честь и капитал Нрав всему причина Как ходил я Зелен стал А был прелестнейший Мужчина Как рокодил я Зелен стал А был прелестнейший Да вы бы покушали, чего. Присылали намедни от расстроенных Вот потом приходил сам Степан Матвеевич. Я сказал, что вас дома нету. Да не молчите вы, сударь. Хоть бы словечка молвили. Ах, Леонард Лукич. Как посмотрю я на вас. Вот вы изволите лежать. А проклятая зелень, она же все больше и больше впивается в кожу. После ее ничем же не выскребишь. Не твое дело. Я сам знаю, что не мое. Да ведь, как подумаю, так просто плакать хочется. Да вы попробуйте, попробуйте. Вы же не изволите сердиться. Ну, Давича, в лавочке зашел разговор. Как? Как ты уже разболтал в лавочке? Да как можно? Я не не... А есть тут старуха одна, старая-престарая. Вот про нее-то все и говорят, что она все ну? не заговоры знает. И порчу всякую, какую угодно выводит. Ну -ну. Так вот ее зовут знахаркой. Не обессудьте, я позвал ее сюда. Вот да, тут стоит за дверью. Ну так веди же ее скорее, ну. Ну так что ж ты стоишь, злодей, ну. <соспорядок> входи, ходи. <бабуся>, входи. Вот он. <соспорядок> Знамик крестная сила. Сроду такого наваждения не видывала. Ох, испортили, голубчик. Ну, сейчас вижу, злые люди испортили. Выведешь? Выведу, батюшка, выведу. Отчего ж-то не вывести? Выведу. Только ты вот. Вели малому своему принести. Что? Чашечку масла деревянного, Ложечку меду, До четверть фунта ладану, на И старуха, крестясь и охая, Приступила к делу. Звинь, окаянная зелень, В гнилую болотную муть Вернуться. Курлюм руку покры, крулю. Съинь на вождение зеленая, пусть зеленеет ветла, рада на нам щечка крапленная, путь как снежинка бела. Курлюпт Курлюпт Курлюпт Но роковая краска К чести превосходного заведения Братьев Дирлинг и Ко Устояла Даже против усилизна харки Ни-ни Ничто не берет Ну как же Ой, ну, видно, уж подождать придется голубчику моему. Да нет оно сойдет! Оно само собой сойдет, да. Ты вот, ты вот только потерпи, а? Да. Уж недолго, ага. дело к зиме. О, ох, батюшка, к зиме. Так знаешь, как первый снежок выпадет, а? Да. И первым-то снежком возьми да и умойся. И все сейчас так рукой снимет, батюшка. Вон! Да. Вон Муж... старые Муж... корня! Муж... Все вон, слышите? Муж... Все вон! 24 августа. Завтра свадьба. Надо сейчас же написать Раструбину. Просить отсрочки. Но под каким, под каким предлогом К утру письмо было написано и сдано Мартыну С приказанием тотчас же отнести Затем Хлыщев заснул И проспал до 12 часов мартин Ага Да, что, извольте Принеси мне Чего-нибудь поесть. Я страшно проголодался. А чего прикажешься? Бифтексу и побольше. Ступай. Да. И дверь запри. И ключ возьми с собой. Не извольте беспокоиться. Я беден. Господи! Только бы Степан Матвеевича не принесло. Леонард Лутич! Откройте! О, это я раструбил. Ну, быть беде. Умер что ли? А, Мартын явился! И бифштег снесешь? Значит, парень дома! Леонард Лукич, и не стыдно ли вам? Что с вами случилось? Или недовольны вы чем, скажите откровенно? Вы нас так перепугали? Молчите? Ну, значит, недовольны. Да чем же? Ради бога, те. Да нет, как можно? Я столько обязан. Да что же? А чего вдруг не хотите жениться? Не могу. Как? М -м Покуда не могу. Да почему же? Отложите, Степан Матвеевич, отложите только. Я болен. Болен? Ну уж нет, плохо верится, а целое блюдо Бифштекс, а? <смех> Полно шутить почтение. Я не шутю. шучу. Ну, а если не здоровиться, так что ж, пиявочек, да что с вами лежите лица, не кажется. Послушайте, вы присватались к благородной девушке, дочери благородных родителей. Получили согласие, завтра назначена свадьба. Родные оповещены, и вдруг вы? Так играть честью девицы нельзя, у ней есть защитники. Нет, молчанием не отделайтесь, я вам таких пиявок наставлю. Не могу! Заклинаю вас именем моих седин, честью жены моей и дочери моей. Скажите, какая причина могла вас принудить переменить намерение? Приданного, что ли, мало? Ведь я только шутил, я шутил, Леонард Лукич. Ведь дам ей не 200 ассигнациями, а 65 тысяч серебром. И кроме того, ей же и дом в Мясницке. Я вам готовил сюрприз. И что ж, женитесь. Не могу. Не могу, не могу. Подумайте, что с ней будет. Я колени перед вами готов преклонить. Да как же я могу жениться на вашей дочери? Посудите сами. Смотрите! Это что ж такое? Господи, спаси помилуй. Краской плеснули. Я попался совершенно невинный нечаянно. Вместо ускользнувшего приятеля, которому что делать, оплошность, взялся помочь в интрижке с красильщицей госпожой Дирлинка. а Как только-то? Ну так и горевать нечего, краску смыть и конец. Я уже пробовал, краска новая не сходит, проклятая. Ничего, средства найдем. Вы говорите, краска новая, недавно изобретенная? Да. Ну так они должны знать и противодействовать. В самом деле. Ну мы их заставим. Нечего терять времени. Ждите, а я сейчас приведу красильщика. Дирлинг, вы говорили, да? Дирлинг. Он на меня поплачется. Я бегу, до скорого свидания. Представитель знаменитой фирмы Дирлинг-младший был сухой, высокий и угрюмый немец. Раструбину чрезвычайного труда стоило уговорить его отправиться с ним немедленно к Хлыщеву. Когда зеленый наш герой явился во всем своем блеске, Дирлинг-младший был решительно умилен. Как ловко собрал! Вот, суден, вы, должно быть, много натирал, скоблил. Да и мылый и тер, и искоблил. Для чего? Только ровно с цвета Ну Да, и измучился, а все ничего Вот ведь как вы Но то секрет есть Наш фирма первый Что ж, почтеннейший, видите, ваша помощь необходима Сами нас стряпали, так теперь и расхлебывайте Можете вы мне помочь, ну не молчите Никто не можно Нет уж, извините, вы не отделаетесь. Краска ваше изобретение, и вы должны знать. Краску изобрел не я, а мой брат Франц Келт Дирлинг старший. А Не горячитесь. А секрет у него. Он поехал в Париж просить привилегию. Поротиться будущей весной тогда... Ой, будущий весной! Жальтесь, господин Дирлин, а не поставит ли ему пиявок? Ах, Степан Матвеевич, все вы с пиявками. Нет, пиявка не поможет. Ну так что же, ну что же? Пожалуй, если уж хотите, можно, пожалуй попробовать. Ну, не тяните, что? В мое думание пробуем перекрасить. Ой! ой. Перекрасить? Моего зятя перекрасить? А не хотите, так мое почтение. По Постойте! А -а -а -а в какой цвет? Эм... <рес> голубой можно. Ой, ой, в голубой. В голубой, вы слышали? В голубой хорошо перемена. Голубой? А не хотите в голубой, так можно... Ну что можно? Можно оставить тот же цвет. Ой, ой, ой. Только поразвести немножко, сделать так, муаре. Зеленый с разводом. Море! Степан Матвеевич! Море! Море! Море! Ах ты пьянь! Ну, Муж моей дочери! Море! Прекрасно! Благодарю! Нет, господин Вирлинг, за такие шутки! Я вам говорил, что не шутки. Не Нечего больше говорить, Ой. пустой люд. Я ухожу. Хлыщев был близок к помешательству. Раструбин еще крепился. Новая, неожиданная надежда вспыхнула в груди доброго старика, и Степан Матвеевич снова отправился в красильню. Он застал господина Дирлинга за работой перед котлом той самой зеленой жидкости, которая угрожала расстроить счастье его дочери. Господин Дирлинг, ага. я не могу поверить, что вы не знаете состава вашей краски и не можете свести ее. Как? Опять вы? Я вам все сказал. Да, но я вам не все сказал. Если вы немедленно не исправите своего злодейского дела, я буду жаловаться в полицию. Я подниму процесс. Но вы то здесь причем, что вы в нем защищаете? Я защищаю в нем будущего зятя моего! Какой он вам взять? Он низкий человек! Как? Что такое? Как вы смеете, а? Низкий, какой же другой? khani čuršu ženu sablasnać, kakta čeres dħĭ hoteli ti pod fenec. On pristaval k mojej žene, taril patorki hotelno silno. O, čepucha! Čepucha! Čepucha! Vy z Putin! Z Putin! Ja z Francowna! Hareņ! Vajidite! Расскажите этому господину о вашем мерзавце. Я да не позволю, вы лжете, ну, каков он с виду? Марсиль, да, цель. Высокий, как широкий плечок, ага. с черным колечком, полос с авитой, ага. красный щека и голубой газ большой, как у рыбы. И... Похоже. И как часто он к вам приходил. Задох, задух, не спать этого. Целый А? Каждый утро и вечер тоже. Ох. вчера брошку принес. Я не хотел, брат, он оставил и ушел. фат фосмиты мне не душ. И она вложила в руку Раструбина брошку, изображавшую жука с золотыми лапками. Увидав брошку, старик не сомневался более. Дочери его хотелось иметь именно такую, и герой наш только вчера вызвался купить ее. Это он! Он! Он глусная пиявица! Ну, дайте же, дайте же мне обнять вас, почтеннейший господин Дирлинг! Извините, извините, напрасно вас осуждал. Славно! Славно вы сделали. Ты да неужели в самом деле краска ваша такая, что ничем уничтожить нельзя? Такая. Ой, по делам, по делам ему. Пусть его повозится, пока кожа слезет и новая нарастет. Но зато дома старику сразу же стало не до смеха. Когда он объявил дочери своей, что Хлыщев уже не жених ее, Варюша упала в обморок. Напрасно старик описал ей низкий поступок Хлыщева. Показал жука с золотыми лапками. Ветреная девушка, увлеченная мечтой о Петербурге, ничего не хотела слышать. Замолчите, папенька! Я не пойду за другого! Я, Я лучше умру! Я не могу жить без Леонардо Лукича. Но ведь он же теперь не такой, как был. Совсем не такой. Душа у него черная, а лицо зеленое. Зеленое, как арбуза. Я вам не верю. Хочу Леонардо Лукича. Приведите его. Вытирали? Что? Я умираю. Я умираю. Умираю. Хорошо же. Ты его увидишь. Только уж смотри, понравится ли, нет ли. Выходи, я уж не посмотрю. Хлыщев сидел перед зеркалом. Зеленые щеки его были намылены, присыпаны золой. Он тер их щеткой, кое чистят ногти. Ну, любезный Леонард Лукич, свадьбу я отложил, на уговорил и уладил. Теперь другая беда. Дочь в отчаянии непременно хочет вас видеть. Он, видно, говорит о. о как я. же, как же мне? Ну, ну сами посудите. Да ничего, ничего. Я уж немного их, знаете, так приготовил. Надо, надо. Уволььте, увольте, Степан Матвеевич, ну, уладьте как-нибудь. Невозможно, невозможно, пожалеете ее. Она вас так любит. Ну. Пожалуй, надо б ну ж проститься. Да, только, только, только, знаете, Степан Матвеевич, нельзя ли так в сумерки и свеч не зажигать? О, разумеется! Разумеется! Ах. Просто по-домашнему. Да, вот теперь 7 часов. Я пойду домой, а вы оденьтесь, да так в восемь и приходите. И никого, чтоб посторонним! Разумеется! Прощайте! Прощайте! Через полчаса Хлыщев обтянув зеленые руки белыми перчатками, о, как ему хотелось сделать то же с лицом. Сел в карету и поехал к Раструбиным. Как только прозвенел колокольчик, тронутый рукой у зеленого человека, гостиная господина Раструбина осветилась двумя лампами и целой дюжиной свечи. Несчастный жених вошел, и ноги его подкосились. Но старик самым дружелюбным образом обхватил рукой его шею и повлек свою жертву к середине комнаты. Что это? Ох! И Поликсена иона совершенно безумными глазами впилась в зеленое лицо героя. Господа! Соседние двери растворились. Появилось еще несколько лиц знакомых Хлыщеву. Зеленый! Зеленый! Зеленый! Черненькие дети господина Раструбина в диком восторге прыгали вокруг Хлыщева. Зеленый! Зеленый! Ну, почтеннейший, почтеннейший на силу дождались, а? Жена, дочь, вот вам любезнейший наш Леонард Лукич. Как видите, и жив, и здоров, и красив. Агунка Степан Матвеевич, милостивый государь, что вы со мной сделали? Да ничего, ничего, голубчик. Ну, понятно, первое впечатление, ведь почти ничем мой. И вы, я думаю, в первый раз не без удивления лицетрица. Сестрица, сестрица, посмотри, какой зеленый тягушка! Рокодил! Ясерица! Жаба! Варюша, Варюша, варюш, не пугайся, взгляни, только взгляни. А арбуз суса! Что, хорош твой жених, а? Хочешь за него замуж выйти? Пиявочек, пиявочек! Поверьте, самое лучшее средство в Оно и тем хорошо, что кровь поусмирит. У вас она такая горячая. Ну, Как у нас в Персии? Хороший чёк? У нас в Персии да. случалось волосы красить, лицо, да. но цвет... Я никогда не думал, что несчастье, несчастье достойно было такого, такого, ну, я понимаю, конечно, большое несчастье, но неужели одно лицо могло так изменить дружеское распоряжение? Приязнь! Даже можно сказать, сколько видим примеров в истории, сколько было даже великих людей с телесными недостатками... И одна же наружность. Кажется, прежде всего, душевные качества. Душа! Душа? Знаем мы, какая у вас душа. А красильщица. Каролина Францевна. Варвара Степановна Варетта. Неужели и вы, неужели те чувства, которые, можно сказать, соединяли наши сердца? А жук? Да. Золотыми лапками! Вы же его мне обещали подарить. Вот вам ваша брошка. Возьмите ее. Возьмите ее! Отнимаю. Все понимаю. Воздуху. Воздух мне. Атмосфера! Хлыщов рванулся из объятий Раструбина, которого рука все еще покоилась на его плечах, и побежал к спасительной двери. В зеленых ушах его почему-то возник оглушающий навязчивый куплет. Позабыть я не могу. Не думайте, мог. продолжение Трех лет, я закон за да всех призов, Мы поставлены на счет, Впрочем, дамы и я, я весьма опасный, опасный зверь ход. Старые и грезы, так молодые, да хорошенький народ, не клади мне пальцы в рот, а забудешь положишь. Так ничего уж поможешь. Так окончились московские похождения Хлыщева. Утром первой почтовой каретой герой наш отбыл в Петербург. Весь месяц он не мог никуда показаться. Наконец, в исходе сентября. В первый раз радость посетила Леонарда Лукича. Его собака узнала хозяина. Прометей! Прометеюшка! Признал! Еще через месяц следы краски были уже едва заметны. Сопровождаемый Прометеем Хлыщев пошел на прогулку. Первый человек... Попавшийся ему на глаза был проигравшийся Франт Турманов, просивший когда-то у него в долг, а ныне восседавший в великолепнейшей коляске. А, -а, а, Хлыщев! Хлыщев! Где пропадал? На силу воротился? Ну что? Женат? Нет. А что же? «Да так, невеста не понравилась». Развучал радиоспектакль «Похождение Хлыщева», созданный по рассказу Николая Некрасова «Новоизобретенная привилегированная краска братьев Дирлинг и К. В нем были заняты народный артист СССР Бруно Фрейндлих, народные артисты РСФСР Игорь Дмитриев, Рэм Лебедев, Николай Трофимов, Наталья Тиникова, заслуженные артисты РСФСР Георгий Тейх, Анна Лисянская, и артистка Нелли Максимова. Запись 1971 года.